Глава 13. Кирилл. Он что же собирается бить чешуйчатую животинку на глазах у девушки? И здесь это называть героизм? Ну и угоразд же меня выбрать магический мир. Сражаться с драконом звучит героически, если тот хищный зверюга, который держит в страхе людей, сжигает деревни и ворует девушек. А этот чёрный лапушка с крыльями, что он может натворить? «Да с ним только селфи делать!» Между тем, мужчина явно не шутил с угрозами. Он вытащил нож из чехла, висящего на поясе, и, выставив его впереди себя, разъяренно пошел на ящера. «Сиди смирно, Арес!» — гневно крикнул он дракону. «Без резких движений!» И сказал «смирно!» Ящер слушаться не планировал. Наоборот, вел себя крайне агрессивно. возможно, даже планировал ответное нападение. Дракон Неистовый бил лапой по земле и зловеще шипел, извергая из ноздрей чёрный пепел. Почва под ногами тряслась, но мужчина с яростью вдавил сапоги в рыхлую землю и благодаря этому твёрдо стоял на ногах. Я же едва держалась, чтобы не упасть. Вашу бы энергию, Миланодо, да в мирные цели. Вспомнились мне слова директрисы в школе. Вот и парню не мешало бы заняться более полезными делами. Сидеть, гаркнул мужчина. Смирно. Но дракоша только фыркнул пеплом в ответ. Откашлялся, мотнул головой и затем икнул, выпустив из пасти тонкий огненный ручеёк. Икнул и захрипел, не в силах сдержать жёсткий и давящий кашель. У дракона нервное и физическое истощение. отчитал я героя. Надо же было довести зверушку до полусмерти. Ты ничего не знаешь о драконах, они опасны, буркнул в мою сторону мужчина, не сводя глаз с чёрного ящера. Значит, я заберу его, если для тебя он опасен, хмыкнул я и бросилась на перерез к дракону, повторяя словно мантру: "Просто большой чешуйчатый котик с крыльями, только и всего, только и всего". Мужчина поймал меня прежде, чем я добралась до ящера. Обхватил запястья мёртвой хваткой и уткнулся носом в шею. "Откуда ты? Только ментальные маги имеют власть над драконами", зашепял он. "Разве ты ведьма? Ты сможешь сдержать его хищную природу? Дракон почувствует твой страх и раздёрнёт в клочья". Ящер точно получил позволение на озорство. Он грозно дёрнул когтистой лапой. Земля пошатнулась, и мы с мужчиной оба рухнули на траву. Нож отскочил в сторону. Как тебя зовут? Имя. Наклонился парень ко мне. От него невозможно вкусно пахло пряным, обволакивающим теплотой и терпким ароматом ладана. Я обожала использовать это масло для медитаций, чтобы хорошенько расслабиться. Не терпеть не могла современные мужские туалетные воды с химозными запахами. Имя, настойчиво повторил мужчина, аккуратно пропустив между пальцев мой светло-золотой локон. Он потянулся губами к моим кончикам волос, а я между тем, как Калисса, в беспомятестве провалилась в тёмную нарух кролика. Из ворот рубашки мужчины выпал голубой кулон на холщовой верёвке и вспыхнул мягкими черламутровыми переливами. Я не сразу признала в украшении ведьмин камень. «Рух!» – прочищал дракон горло или напоминал о себе. «Святые прародители, да ты ведьма!» – крикнул мужчина и мигом, отскочил от меня, будто ведьма – это непременно омерзительная старуха с бородавками на носу. И еще секунда, как я превращусь именно в нее. Я поспешно встала, подбежала к дракону, и мягко положил ему руку на плечо. «Валим отсюда, пока твой горе-хозяин не очухался», настойчиво произнесла я. «Ведьма!» Мужчина схватился за голову. «Это все твое колдовство. Вот почему меня тянет к тебе». Парень вскочил на ноги и поднял с земли нож. Хорячие мозги, как обычно, сработали на опережение. Хорек шустро выскользнул из сумки и издал вой раненой птицы и живо юркнул в сосновую чащу. Тоже мне защитник. По-моему, этот приём называется побег с поля боя. Нам с тобой захарём. Подхватил я дракона за крыло и постаралась его приободрить. Пора бежать. Ты ведь как-то вырвался и попал на эту поляну. Сможешь улезнуть и сейчас? Ящер неуклюже засеменил, и я увидел, что он хромает на одну лапу. «Да "Ты чудовище!" крикнул я мужчине. "Специально ногу животному сломал, чтобы тот не удрал?" "Ничего я ему не ломал. Арес отказной дракон. Ни один маг не стал связываться с хромающим ящером. Мне подарил его отец 2 месяца назад на день рождения." С обидой выпалил мужчина и раздраженно продолжил: "Зачем я оправдываюсь перед тобой? Видьма, разве ты сможешь меня понять?" "Похоже, парня пунктик на видм. А у меня сейчас совсем нет времени лечить его пунктики. Едва мы докавелиз драконом до сосен, как в дерево около моей головы вонзился острый нож. "Надо же, какой ловкий парень!" ты как метко кидает, удивилась я. Вот только каким местом мужчина думал, бросая клинок в дерево? Я вытащила нож из ствола и какетливо улыбнулась. Теперь он и без дракона и без оружия. Что? Никогда раньше не встречал ведьм таких, как я, выпалила я, подталкивая дракона вперёд. Таких как ты, я убиваю, отчеканил мужчина. Ладно, дальнейшие беседы явно бессмысленны. Пора делать ноги. До академии нам бежать всего 10 минут. Мы с дракошей зашагали шустрее, а птиц на поляне распогивали громкие угрозы. Запомни моё имя, ведьма. Я Кирилл. И найду тебя. Сегодня я позволил тебе уйти, но только для того, чтобы убить при следующей встрече.